Глава шестнадцатая. Мотив. «Вопреки всему, что пишут в романах», — сказал Порошин, — «работа следователя адски скучна». Ольга Ивановне ужасно хотела, чтобы следователь ушел и оставил ее в покое. Она нервничала. У нее дрожали руки, когда она представляла склянки в больничном шкафчике, и она боялась, что разобьет что-нибудь в присутствии этого лощеного и невыносимо уверенного в себе господина» и он будет думать, что она в чем-то виновата. Хотя Ольга Ивановна не знала за собой никакой вины, он просто был ей противен, и она не могла ничего поделать с этим. «Взять хотя бы убийство Колозина», — продолжал Михаил Яковлевич, задумчиво поглядывая на бледную медсестру и отмечая ее странную нервозность. «Все было бы проще простого, если бы выяснилось, что жена печки или он сам ночью покидали больницу». Но Василиса до сих пор плохо себя чувствует и еле держится на ногах. Отставной штабс-капитан всю ночь просидел возле ее постели. Значит, никто из них не убивал. Возникает естественный вопрос, кто же тогда это сделал? Вот вы, например, что думаете, Ольга Ивановна? «А почему вы меня спрашиваете?» — резко спросила молодая женщина, захлопывая шкафчик потому что ситуация крайне странная, согласитесь. Колозин приехал из Петербурга, чтобы поблагодарить Павла Антоновича за заступничество. Здесь его вроде никто не знает, кроме Николая Одинцова, который с ним учился. В доме Снегирёва состоялся торжественный ужин, а вскоре после него студенты находят мёртвым. «Вы же видели Колозина вчера? Может быть, заметили что-то?» «Ну, насколько я помню...» «Никто не угрожал его застрелить», — сухо бросила Ольга Ивановна. «И никто вообще ему не угрожал, не считая тех двоих. Но, может быть, было еще что-то? Вы не заметили в его поведении ничего странного?» «Странного?» — Ольга Ивановна пожала плечами. Он очень искренне благодарил Павла Антоновича, потом говорил всякие глупости, пытался задеть барона Корф, потом предложил тост за мистера Берли и сказал, что если тот пожелает описать его в процесс своей книги, то колозен к его услугам. Что было дальше, я не знаю, потому что за мной приехали, и я ушла. Насколько мне известно, — сказал Порошин, — доктор Волин разрешил вам остаться до конца вечера. Можно узнать, почему вы поторопились вернуться в больницу? Ольга Ивановна нахмурилась. Я была уверена, что Георгию Арсеньевичу понадобится моя помощь. — сдержанно промолвила она. — Весьма похвально с вашей стороны, — кивнул следователь, решив мест не застрять на этом внимания. — Возвращаясь к Алозину, вы больше не помните ничего особенного? Какие-то мелочи, может быть, которые показались вам необычными? — Вы все время возвращаетесь к одному и тому же, — уже с раздражением промолвила Ольга Ивановна. — Поймите же, наконец, Павел Антонович... «Интеллигентнейший человек, и его гости замечательные люди. Не было такого, чтобы колозину кто-то угрожал или оскорблял, или каким-то образом пытался его задеть. И я уверена, что в тот вечер ему даже в голову не могло прийти, что идут последние часы его жизни». Она встрепенулась и повернулась к двери. Через несколько секунд Волин показался на пороге. Врачи в то время носили не халаты, а фартуки, закрывающие одежду спереди, и фартук доктора был заляпан темной кровью. «Я закончил вскрытие», — сказал Волин, протягивая следователю пулю. «Вот это я вытащил у него из головы». Насколько я могу судить, колозина застрелили из дешевого револьвера. Он подошел к рукомойнику, но вода текла тонкой струйкой, ее было недостаточно». Ольга Ивановна вышла стремительными шагами, вернулась с большим кувшином и стала лить воду доктору на руки. «Ну, было бы странно, если бы его застрелили с пушки», протянул Порошин, разглядывая пулю. «А что насчет времени смерти?» «От двух до четырех часов ночи, судя по всему». «Скажите, Георгий Арсеньевич, вы уверены в сторожей и сиделках?» «Вполне», — ответил доктор. «Палата, куда положили Василису Матвеевну...» Находится на втором этаже. Сиделки заглядывали ночью. Ольга Ивановна тоже заходила. При каждом осмотре господин Печка был на месте. Сторож внизу опять-таки не видел, чтобы он покидал здание. Вы же говорили с ним и с сиделками, и с Ольгой Ивановной. Сторож мог задремать, уснуть и пропустить тот момент, когда преступник вышел, — проворчал Порошин. Сиделки и Ольга Ивановна находились в палате не все время и вообще. А удивление печки, когда он узнал, что Колозина убили, напомнил доктор, снимая фартук и поворачиваясь к следователю. Он ведь был не на шутку изумлен. Его жена тоже. Ольга Ивановна ведь рассказывала вам об их реакции. Некоторые преступники любого актера за пояс заткнут, буркнул следователь. На эмоции полагаться опасно. Признайтесь... «Вас бы попросту устроило, если бы он оказался убийцей», — бросил Ольга Ивановна с ожесточением. «Да», — не стал отпираться Порошен, — «потому что это имело бы смысл. Но Колозин, который зачем-то ночью отправился погулять, вследствие чего был застрелен неизвестно кем и не понять за что, как-то в этом не слишком много смысла. Вы не находите?» Доктор вздохнул. «Давайте сначала я расскажу вам кое-что», что обнаружил при более тщательном осмотре. На теле Колозина имеются незначительные повреждения, и они были получены не при жизни, а уже после смерти. «То есть тело перевозили?» — быстро спросил следователь. «Полагаю, что да. Он был убит где-то в другом месте». «Что ж, это объясняет, почему Одинцовы уверяют, что никто из них не слышал выстрела», — сказал Порошин, хмурясь. «Кстати...» Никто из их прислуги тоже ничего не слышал. «Скажите, Георгий Арсеньевич, да, может быть, у Одинцовых есть враги? Потому что труп убитого человека не оставляют, где попало. И если двигаться по этой дороге дальше, то буквально через несколько минут въезжаешь в лес. Почему же преступник не оставил тело там?» «Полагаю, вам лучше всего обсудить вопрос о врагах с Одинцовыми». — с неудовольствием промолвил Волин. — Лично мне неизвестно, чтобы они с кем-то даже ссорились. Их тут скорее жалеют. Но так как они люди самолюбивые, никто эту жалость старается не показывать. — Скажите-ка мне вот что, — господин следователь, — вмешалась Ольга Ивановна. — Вы полдня допрашивали Одинцовых и их прислугу, а также больничный персонал и подозреваемых. Вам не кажется что логичнее было бы допросить Павла Антоновича и его домочадцев, ведь Колозин все-таки ночевал в их доме. Но труп-то был обнаружен в саду Одинцовых, а главный подозреваемый находится у вас в больнице, усмехнулся Порошин. Теперь, когда мы знаем, что у них алиби, и знаем, что тело перевозили, я могу двигаться дальше. Он спрятал пулю, церемонно поклонился и исчез за дверью. Он просто боится. — сердито сказал Ольга Ивановна. — Допрашивая Павла Антоновича, можно нарваться на неприятности. Это не какие-то там Одинцовы, за которых прессе никто не заступится. — Лучше пойдите и проверьте наши фонари, — сказал доктор. Медсестра с недоумением взглянула на него. — Зачем, Георгий Арсеньевич? — Если кто-то выходил ночью, — ответил Уолин, напирая на слово «кто-то». Ему нужен был фонарь. Иначе он не ушел бы далеко. А если он выходил, фонаре стало меньше масла. Проверьте, Ольга Ивановна. Когда она вышла, доктор сел и задумался. Мысли его скользили набегали друг на друга, как морские волны. Он думал о том, что должна сейчас чувствовать мать убитого студента. Думал о том, что ему делать с Ольгой Ивановной. Еще думал об ослепительной баронессе Корф с ее черной барходкой с которой свисала великолепная подвеска с изумрудами в ренессансном стиле. Все-таки в этой женщине была какая-то загадка, которую он не мог разгадать. Волин так погрузился в свои мысли, что даже не заметил, как вернулась Ольга Ивановна. «Все фонари в порядке», — сказала она. Никто не выходил, и... Она поколебалась. «Приехала госпожа Баженова». Уверяет, что ей нужно с вами поговорить. — Со мной? — вяло удивился Волин. — Я никогда ее не лечил. Ее врач Брусницкий. — Она как-то странно возбуждена, — заметил Ольга Ивановна. И мне почему-то кажется, что ее здоровье тут ни при чем. Доктор поморщился. — Скажите ей. — Я могу уделить ей пять минут, — проворчал он. Едва увидев Нинель... Доктор понял, что Ольга Ивановна не зря употребила слово «возбуждение». Свободомыслящую даму прямо-таки распирала, и, глядя на нее, Волин мрачно подумал, что пятью минутами тут точно не обойдется. «А Михаил Яковлевич уже уехал?» — затарахтела Нинель. «Ольга Ивановна сказала мне, что его нет. Слава богу! Вы не представляете, доктор, до чего я не хотела застать его здесь». «Ведь тогда мне пришлось бы сказать ему...» «Вы меня знаете, доктор, я старая противница властей, но, в конце концов, убивать людей никто права не имеет». «Сударыня», — пробурчал Волин, даже не пытаясь казаться вежливым, «уверяю вас, что если у вас есть какие-то вопросы господину Порошину, то ответить на них я не смогу даже при всем желании. Уж извините». «У меня вопросы...» Нинель рассмеялась высоким, режущим ухо смехом. Это он, скорее, был бы счастлив задать мне кое-какие вопросы. Ведь тогда, может быть, он бы узнал, за что убили этого несчастного студента. Она говорила настолько уверенно, что доктор заколебался. Но Волин, помимо всего прочего, был умен и отлично знал, что напрямую прямой вопрос от некоторых женщиней так легко добиться прямого ответа. «Неужели?» как можно более равнодушно уронил доктор, пристально глядя на свою собеседницу. Полагаю, вы станете меня убеждать, что Колозин был убит из-за того, что властям пришлось не по душе его оправдание? Боже мой, Георгий Осеневич, ну что за фантазии? Если бы речь шла о политическом деле, я бы, возможно, согласилась с вашей гипотезой. Но тут все-таки совершенно другой случай. Это чистая уголовщина». То есть у вас тоже есть какая-то гипотеза, Нина Андреевна? Я правильно понимаю? Это больше, чем гипотеза, доктор. Понимаете, я задержалась вчера у Снегирёвых. Я стоял на лестнице и слышала, как Колозин разговаривал с кем-то. Дословно он сказал следующее. «Я знаю, кто их убил. Я точно знаю, кто убил Изотовых». Вы понимаете? Изотовы — это та самая семья в убийстве которой его обвиняли доктор промолчал ну уже Георгий ерсеньевич все очень просто колозин знал кто преступник и убийца каким то образом услышал его слова именно поэтому несчастный студент и был застрелен